Регулярные рейды и то, что Харон постоянно подвергается чужим нападкам. Просто Фарлион ему нужен. Очень нужен. Иначе печати стояли бы не здесь, а в Невероне, где жрецу ближе и во сто крат удобнее. А может, в Невероне просто нет того, что есть в долине? Предположила я. Чем степь отличается от Фарлиона? Степи пусто, тут же отозвался Лин. Долина гораздо богаче и ресурсами, и лесами, и просто живыми существами. Что? Я даже замерла от неожиданности. Чем богато? Живыми? Лин! Так может, в этом и есть вся соль? Может, жрецу на самом деле важны не, ж... не мертвые, а живые? Стропов что взять, кроме слизи, вони и разлагающегося мяса? А живые — это сила, причем много силы. Что ему стоит преобразовать ее из живой в мертвую? Сменить знак с плюса на минус, а? Если уж тени и Эриол это могут, то почему бы не уметь ему? Тем более, если это гораздо проще. Шерри поперхнулся и опасно вильнул в сторону, заставив меня с тихой руганью вступиться ему в шею и прижаться всем телом. Проклятие. Лин, осторожнее! Прости, я просто никогда не думала об этом с такой точки зрения. Блин, так подумай и скажи мне тогда, а может, мы не там смотрим? Может, надо не глазами смотреть, а вторым зрением? Искать ни холм, ни дыру, не разрушенный замок, и кто сказал, что он вообще есть в этом треугольнике, а просто место, которое стягивает на себя энергию, как мой зуб, например, помнишь? Шири удивленно дрогнул и заложил новый круг, плывя под облаками, как огромный орел, высматривающий добычу. Его глаза сузились, потемнели, старательно выцепляя внизу то, что можно было бы идентифицировать как силовую воронку. Однако первое неладное приметила все же я, а не он, хотя и лишь потому, что еще не успела перенастроиться на новый лад. Вообще-то я сперва решила, что эта соринка в глаз попала, потому что настойчиво мелькающая далеко внизу черная точка была совсем крохотной. Однако потом я вдруг заметила, что она ровными кругами кружит над одним и тем же местом, почти как мы, только радиусом заметно меньше. «Смотри, ворон!» – удивилась я, не сразу сообразив, что это за точка. «Где?» «А, птица!» «Да, и это точно ворон! Смотри, где он кружит!» «Далеко!» — прикинул расстояние Лин. «Почти на границу со вторым треугольником!» «Ну и что? Давай проверим!» «У нас дома ворон издревле считается проводником для потерявшихся душ!» «Единственная птица, которая якобы могла спуститься в мир мертвых и добыть там живой и мертвой воды!» Наверняка он не просто так там кружит. Давай, Лин, давай посмотрим. Я малодушно смолчала о том, что однажды такой же, а может и тот же самый, Ворон, мне здорово помог. С теми самыми крыльями, кстати, на которых кое-кто теперь так лихо закладывает виражи. Так что не зря он там появился. Ой, не зря. Не верю я в такие совпадения». — А у нас черная птица считается непреложным спутником владыки Айда, — очень тихо признался Лин. — Только мы называем ее не вороном, а враном. — Да какая разница? Летим! Шери странно покосился, но послушался, и, поймав сменившийся ветер, направился в сторону кажущейся крохотной птицы, которая без наматывала круги, словно специально указывая нам дорогу. Я аж изъерзалась вся, пока мы добрались до нужного места. Постаралась не выпустить необычную птицу из виду. Но фигу, едва мы приблизились и начали снижаться, как крылатый проводник тут же свернул крылья и камнем рухнул вниз, норовя грудью пробить тесное переплетение веток хорона. Я с досадой чуть не стукнула себя кулаком по колену. Остановила только то, что сейчас мне приходилось сидеть в крайне неудобной позе, поджав эти самые колени чуть ли не под подбородок, потому что крылья у Лина были большими, широкими и занимали очень много места, в том числе и по бокам. Так что поставить там ногу было практически негде и сидеть приходилось, согнувшись, три погибели. Алин для страховки отращивал на спине толстые и очень тугие отростки, которым привязывал меня к себе наподобие ремни безопасности. Из-под такого и захочешь не свалишься. Ремень, конечно же, придумала я, но демон тоже согласился, что это необходимо. Тем более, что поначалу летун из него был, откровенно говоря, не очень. А я долго не могла привыкнуть к его манере борозить небеса. Это сейчас мы уже как заправские летчики и про воздушные течения знаем, и поворачивать без, без воплей научились, и приземляться стали без синяков на заднице. И вообще, только мертвую петлю пока еще не пробовали. Но про нее я специально молчу. Демон у меня впечатлительный, легко загорающийся, иногда в прямом смысле слова. А временами еще и азартный. Так что нет, как-нибудь потом ему расскажу про наших асов. А если он и надумает это повторить, то, пожалуйста, без меня. Хватит у меня полетных экспериментов. — Ничего не вижу, — пару секунд спустя признался Лин когда мы решили, что нашли то место, где видели ворона. «Один лес вокруг. Никаких просветов. Погоди!» — я прикусила губу. «Сейчас взгляну по-другому, а ты спустись чуть-чуть пониже, ладно?» Шери послушно начал сбрасывать высоту. Я же прикрыла глаза, и как в те времена, когда искала Мейра, осторожно потянулась мыслью вперед и вниз ища хоть какое-нибудь завихрение, черную воронку, такую же черную дыру или что угодно другое, лишь бы было жутким, страшным и мерзким по ощущениям. Причем искала я так старательно, искренне полагая, что это будет нечто большое и неприятное, что даже не заметила, как снизу что-то слабо блеснуло. Так, слегка, на излете, краешком, как если бы тоненькую... Тоненькую леску вдруг пересек на мгновение яркий солнечный луч. Даже непонятно, что такое, потому что все вилами на воде писано. А когда глаз все-таки зацепился на это нечто, да еще Лин его едва не коснулся крылом, то я чуть не свалилась от внезапного ледяного укола, пронзившего мою левую ладонь, и завопила во весь голос. «В сторону! Лин! Влево и вверх! Немедленно!» Честное слово, идущий снизу узкий, бледно-серый луч, который мы едва не зацепили, напугал меня чуть ли не до дрожи в коленях. Он был очень слабым, совсем не выделяющимся на фоне черного неба. Тем более, я бы никогда не заметила его при свете дня. Но сейчас, когда я смотрела не разумом, а знаком, когда все мое существо, полное жизни и тугой энергии равнины, почти коснулось этого мертв... мертвенного луча. Когда я ощутила сконцентрированную там энергию, мне стало физически плохо. Да так резко, что сама не ожидала. Меня мгновенно замутило, зашатало, затрясло. Едва не вывернуло наизнанку. Хорошо лин заполошно ликнулся вон, Иначе точно бы рухнули вниз. А так, только головой потрясла, Сглотнула мерзкий комок в горле, И, вытерев со лба внезапно выступивший полк, Хрипло сказала, «Вот оно, Лин, Кажется, мы его нашли».